Глава 3. Выделенная мне комната явно раньше принадлежала другой женщине. В плотином шкафу остались дорогие наряды, модные лет пять-шесть назад. На туалетном столике перед зеркалом виднелась резная шкатулка с дамскими безделушками. Кровать укрывал плотный парчевый полог, стоивший немалых денег. Ни один здравомыслящий мужчина такой не купит. Конечно, если он не влюблён по уши в беззаботную красавицу, знающую толк в роскоши. Вы уверены, что я могу занять эту спальню, милорд?» Я бросила настороженный взгляд на замершего у порога Клевероса. «Здесь много чужих вещей, и хозяйка не разозлится на меня». Граф побледнел. На поросших тёмной щетиной щеках проступили желваки. Зелёные глаза сверкнули гневом. «Уверен», — прорычал он и пронзил меня свирепым взглядом. Это единственная, более или менее приличная комната. Остальные никуда не годятся. Можешь пользоваться всем, что понадобится. Никто не возмутится. И хватит уже называть меня милорд. Это недопустимо между женихом и невестой, не так ли?» Я отступила на шаг и склонила голову. «Как пожелаете...» «То есть, как пожелаешь. Я разберу вещи и займусь ужином». «Делай, что хочешь. Главное, не дёргай меня по мелочам. Вот заверенный магией контракт. Я буду в мастерской». Он оставил документ с энергетическим оттиском на тумбочке, развернулся и вышел, захлопнув дверь. Да уж, не муж, а мечта. Можно делать что угодно, только к нему не соваться. Интересно, куда делась хозяйка спальни? Может, сбежала с тоски куда подальше от неотёсанного графа и его старого поместья? Я отряхнула головой, отгоняя сумбурные мысли, и открыла чемодан. Мои скромные пожитки поместились в углу шкафа, даже не потеснив дорогие наряды. Видимо, раньше здесь висело ещё больше платьев и других предметов гардероба. Надо бы всё же выяснить, кто тут хозяйничал до меня. А то, мало ли, дама вернётся, а я уже воспользовалась щедрым предложением графа и применила её вещи по назначению. Зайдя в ванную, я прослезилась от внезапного открытия. Здесь располагалась огромная купальня, а из трубы шла горячая вода. Боги, это же настоящее чудо! У меня дома приходилось пользоваться уличным колодцем и наполнять высоченные бочки, откуда горничные разносили ведра в хозяйские спальни, и там нагревали специальными кристаллами. Я тут же принялась раздеваться. Плевать на всё. Сначала помоюсь, как настоящая графиня, а потом уже начну изучать дом. Горячая ванна стала истинным подарком судьбы. Под струёй обжигающей воды закаменевшие на морозе мышцы расслабились, кожа раскраснилась. Я нежилась в облаках мыльной пены и не хотела вылезать. На бортике купальни нашлись флаконы с самыми дорогими средствами для дамского ухода. Я тщательно промыла каждую прядь, до скрипа натерлась мочалкой и под конец нанесла специальный состав для сияющей бархатистой кожи. В спальню я вернулась, благоухая, словно цветочная поляна по весне. на напольном зеркале отразилась, как будто не я вовсе. Из позолоченной рамы на меня смотрела развощокая миниатюрная блондинка, с искрящимся взглядом синих глаз. Я покрутилась из стороны в сторону, осматривая точёную фигуру в шёлковом халате из гардероба предыдущей хозяйки спальни, и тяжело вздохнула. Когда-то я казалась себе красивой и радовалась щедрости природы, не поскупившейся на внешнюю привлекательность. Но работа в агентстве господина Штоля быстро показала моё настоящее место в мире. Дочери разорившегося, нетитулованного дворянина Не на что рассчитывать, кроме собственных способностей, упорства и каждодневного труда. Только так я обеспечу себе достойное существование. А мечты о счастливом замужестве не для меня. Приличные мужчины выбирают невест с приданным или связями. А ещё лучше и с тем, и с другим. Я же после смерти отца осталась одна и должна сама о себе позаботиться. Чем я, собственно, сейчас и займусь. Я переоделась в строгое тёмно-серое платье с высоким воротником и плотными манжетами она хоть и выглядела как наряд гувернантки, зато его шила умелая портниха, по моему особому заказу, как раз для службы в домах аристократов. Волосы я просушила магией и убрала в пучок. На пояс надела передник с множеством карманов. Так-то лучше. Теперь можно и веренное хозяйство изучить. Особняк графа оказался огромным. Здание состояло из трёх частей. Центрально располагались помещения для приёма гостей и досуга владельцев дома. Здесь находились столовая на сотню персон, гостиная с роялем и камином, бальный зал с многоярусной люстрой, библиотека с поразительным собранием старинных и современных изданий и пара кабинетов для ведения документации. Всё это великолепие пребывало в запустении. Мебель давным-давно укрыли чехлами, да так больше и не использовали. Ковры свернули, картины занавесили шторами, пыль придавала обстановке подёрнутый пеплом вид. Ход в правое крыло особняка перегораживала целая гора рухляди, и я понятия не имела, что там находится. А вот левым крылом граф активно пользовался. По крайней мере, именно так я подумала, пройдясь по коридору второго этажа, где находилась выделенная мне комната. Здесь явно убирали, поддерживали маломальский порядок и заботились о комфорте хозяина дома. Спальня графа располагалась в противоположном от моей конце прохода. Остальные двери кто-то запер, скорее всего, за ненадобности. Хотя зачем поддерживать жилой вид в помещении, откуда давно исчезла хозяйка, я не совсем понимала. На первом этаже обнаружилась крошечная гостиная с растопленным камином, уютная кухонька с чугунной печью для готовки и продуктовым ледником, кабинет хозяина и комнаты слуг. В одной из таких я обнаружила стонущего пожилого мужчину. Видимо, это был тот самый, упомянутый графом дворецкий Грэморг. «Воды, воды!» — бормотал он, обливаясь потом на постели. Я принесла с кухни стакан и напоила бедолагу. Грэмор схватил мою руку и выговорил слабым голосом. «Благодарю за доброту. Кто вы? И как здесь оказались?» Мы с графом не договаривались, кому можно рассказывать о контракте, а кому нет. Так что я похлопала Дворецкого по сухой мозолистой ладони и с улыбкой ответила. «Меня зовут Леди Аннабель Фаири. «Я невеста милорда Клевероса». «Что?» Грэмор вытаращил покрасневшие карие глаза и даже попробовал приподняться на локтях. Но ничего не вышло. Он рухнул на подушку, тяжело дышая, пробубнил. «Этого не может быть. Ведь граф он...» «Нет». «Тише, тише. Вы не волнуйтесь. У вас лихорадка. Я сейчас приготовлю травяной отвар по рецепту моей матушки. Вам мигом станет легче». «Вы не понимаете. Вы не должны. Вы же леди!» Он прикрыл глаза и больше не смог ничего сказать. Я поспешила на кухню, растопила печь и поставила кипятить воду в кастрюле. Эх, все мои травы остались дома на чердаке. Мачеха так меня торопила, что я не успела даже крохотный мешочек прихватить, а стоило бы. Теперь придётся довольствоваться тем, что здесь найдётся. Я принялась открывать дверцы шкафчиков и заглядывать во все тумбочки. Как ни странно, но везде царил идеальный порядок. Если учесть, что экономка давно уволилась, а других слуг я не увидела, то получается Грэмор удивительно преданный хозяину дворецкий. Скорее всего, именно он поддерживал в доме порядок, готовил и выполнял другие обязанности. Нужно срочно его подлечить. От графов быту толку никакого, а Грэмор сможет ввести меня в курс дела, вам может с подготовкой особняка к приему гостей. На одной из полок обнаружились бумажные кульки с травами. Названия настолько неразборчиво подписали, что мне пришлось ориентироваться по запаху. Отложив только те, что точно определила, я вернулась к печи. Вода закипела, осталось засыпать нужные ингредиенты. Цветки липой и ромашки, лисичь обреца и мяты, сушёные ягоды малины и кусочки цедры лимона. Всё перемешать и варить пять минут. Теперь процедить через мелкое сито и дать хоть немного настояться. По кухне поплыл чудесный знакомый с детства аромат. Матушка всегда делала похожий отвар, когда кто-нибудь в нашем доме заболевал. Я наполнила глиняную кружку, дала слегка остыть, добавила ложку найденного мёда и понесла грэмору. Полусонный дворецкий всё выпил и залепетал. «Спасибо, леди. Вам не стоило беспокоиться. Я сейчас поднимусь и всё сделаю». но «Ну что вы, отдыхайте ни о чём не волнуйтесь. Теперь я здесь обо всём позабочусь». «Вы не знаете, где мастерская?» Дворецкий переполошился, принялся сжимать мою руку и торопливо заговорил. «Ни в коем случае туда не ходите. Милорд запрещает посторонним соваться к его изобретениям. Не приведи боги что-то испортить. меня в мыслях не было мешать работе графа. Я всего лишь хотела выяснить, где его найти, чтобы позвать ужинать». Граммар уставился на меня с потрясённым видом и выдохнул. «Ужинать?» «Вы умеете готовить?» «Конечно, и весьма недурно. Я же говорю, вам не о чем беспокоиться. Я позабочусь и о вас, и о графе». Воспаленные глаза дворецкого наполнились слезами. Он отвернулся и пробормотал. «Спасибо вам, леди Аннабель. Вы наша спасительница. Не представляю, чем милорд питался последние два дня. Я же не мог даже встать с кровати». Грэмор начал объяснять, где граф занимается своими научными изысканиями. Но быстро утомился и закашлялся. Я погладила его по плечу, забрала пустую кружку и поднялась. «Отдыхайте, чуть позже я принесу бульон». Он проводил меня слабой улыбкой и снова задремал. На кухне я достала муку, свиную вырезку, овощи и крупу. Дома кухарка не позволяла мне готовить, выполняя строгий наказ мачехи. Та боялась, что я лишний кусок съем, пока буду возиться с продуктами. Зато в домах нанимателей я могла дать себе волю, И создать те блюда, какие сама хотела. На сковороде заворчало масло. Я нарезала мясо, натерла куски солью с пряностями и отправила жарить на слабом огне. Крупу отварила, овощи нарезала и выложила на тарелке разноцветным веером, а из муки замесила тесто для лепёшек. Когда за окном стемнело, у меня уже всё было готово. Даже бульон для грэмора подоспел. От умопомрачительного запаха рот наполнился слюной. Живот жалобно заурчал. Я вздохнула, сосредоточилась и направила тонкую струйку магии к накрытому столу. Только бы ничего не испортить. Только бы ничего не испортить. Я представила защитную сферу. И, о счастье, она получилась с первого раза и без катастрофических последствий. Отлично, теперь пора найти графа. Окрыленной успехом, я помчалась к лестнице в конце коридора и спустилась на цокольный этаж. По словам Грэмора, мастерская занимала большую его часть. Стоило оказаться внизу, как я наткнулась на массивную дверь с надписью. Посторонним запрещено даже думать о том, чтобы войти. Да, а граф, оказывается, помешан на своих изобретениях. Наверное, в газетах писали правду о том, что он гений и создает удивительные вещи. Вот только его творения стоят безумных денег. И простым людям не по карману. Странно, что известный изобретатель живёт в настолько запущенном доме, даже без самого крошечного штата слуг. «Милорд!» — позвала я. «Милорд!» В мастерской что-то громохнуло. послышалось целая тирада витьеватых ругательств. «Всё же у этого графа? Никаких манер! Кошмар!» Дверь отлетела в сторону и с грохотом врезалась в стену. На пороге появился разъярённый, взъерошенный клеверос. «Что тебе тьма побери нужно Он таращился на меня из-под лоби, сжимая в руках металлический продолговатый инструмент. «Ужин готов. Если хочешь умереть от голода, на здоровье мешать не буду. Пожелаешь ко мне присоединиться за трапезой, буду рада. Стол накрыт на кухне». Я развернулась и начала подниматься по ступенькам, оставив озадаченного графа возле его обожаемой мастерской. Анабель погоди!» — сказал он. Но я так проголодалась, что лишь ускорила шаг. Меня ждал роскошный ужин, а причуды графа его личное дело».